Глава тринадцатая. Сюрприз. В чёрном городе. И не человека, а чучело, Позади которого стояла авиабомба. Но старику об этом знать не обязательно. «О, это не мудрено!» – улыбнулся старик. «Месье Карден, как я и предполагал, положил вашу модель в основу новой коллекции. И скажу вам, это оглушительный успех» среди молодежи стремительно набирает популярность. Черт, облом. Если такие куртки продают штабелями, концов не сыскать. Кто угодно мог ее купить. Разумеется, мсье Карден внес ряд существенных изменений. Заметив, вероятно, как я изменился в лице, поспешно добавил управляющий Все же ваш вариант был чрезвычайно смелым. Но авторские отчисления, насколько мне известно, направляются императору. Поскольку род Борятинских состоит в ближнем кругу, ваш многоуважаемый дедушка не смог принять наши чеки и поступил по закону. Отчисления меня не интересуют, оборвал я. А куртка, которую я видел, была точно такая же, как моя, безо всяких изменений. Такое возможно? «Ах, это...» Старик поморщился и отвел взгляд. «Был один заказ. Требовалась именно та одежда, которую пошили для вас. Ровно от того же вида и по тем же меркам». «Один?» – переспросил я, не веря в свою удачу. Управляющий кивнул. «Мне же пришлось поднять руки и вытянуть их в стороны, чтобы модельер обмерил грудь». «Один?» Для маскарадного костюма, если не ошибаюсь. Вам собирались преподнести сюрприз. Он удался, я надеюсь?» «Более чем», – процедил я. «Удивили так удивили. До сих пор под впечатлением». Старик с облегчением выдохнул. «Я, право, сомневался, принимать ли этот заказ. Без согласования с вами. Но заказчик был настойчив. Уверял, что если мы обратимся к вам... «Все испортим, и я принял на себя смелое решение, все в порядке». Я заставил себя улыбнуться. «Я не сержусь и не собираюсь подавать на вас в суд». «Премного благодарен», – старик поклонился. «У меня, знаете ли, осталось не лучшее впечатление от общения с тем заказчиком. Слава Всевышнему, я увидел его тогда в первый и последний раз». «Нехорошо так отзываться о клиентах, но...» «До сих пор неприятное послевкусие от этой встречи». «Мсье Лаконте», – вставил модельер. «Я даже имя его запомнил. Исключительно характерный типаж. Неизгладимое впечатление». «Француз?» – уточнил я хриплым голосом. «По всему выходит, что так», – кивнул управляющий. Некоторый акцент ощущался. «Сын заказчика – большой ваш поклонник», – добавил модельер, обмеряя мне левую руку. «Он собирает все, что с вами связано. Газетные статьи, фотографии. У него даже есть кусок разрушенной вами башни руины. Мсье хотел сделать сыну подарок на день рождения. Парень собирался участвовать в маскараде, где должны были появиться вы». Я, признаться, следил потом за светской хроникой, но никаких сообщений не увидел. Это было закрытое мероприятие. Оно не освещалось прессой. Я опустил руки и посмотрел на управляющего. «У вас, разумеется, сохранился адрес, по которому вы отправили костюм». Я вновь сидел за рулем, испытывая смешанные чувства. На пассажирском сиденье лежал свёрток с новой одеждой. И загадочный мсье Лаканте поступил, по словам управляющего, также Он дождался изготовления, рассчитался наличными и ушёл, забрав заказ. Ательер М. Кардин работала только с известными людьми, кого попало не обшивали. Потому у них были некоторые правила, которые могли показаться странными. К примеру, наличных в ателье, как правило, не принимали отдавая предпочтение чекам, которые потом можно было обналичить в банке. Однако Мсье Лаканте настаивал, и для него сделали исключение. Еще одно правило. В ательер М. Кардин знали своих клиентов в лицо. Когда мы с Надей приехали туда, нас, разумеется, признали мгновенно, потому и обслужили. А Мсье Лаканте увидели впервые. Он сказал, что недавно приехал из Парижа. Назвал несколько уважаемых фамилий. В общем, создал зыбкое ощущение надежности, которое улетучилось сразу же, как только Мсье вышел за дверь. В том, какие фамилии он называл, модельер и управляющий сойтись не сумели. Не сумели они достичь соглашения и по поводу внешности своего странного клиента. Управляющий говорил, что это был седой старик с тщательно причесанными волосами. Модельер запомнил черноволосого, коротко стриженного мужчину лет сорока с небольшими усиками. Оба смотрели друг на друга так, будто каждый подозревал собеседников в безумии, и оба говорили чистую правду, которая заключалась в том, что в ательер М. Кардин пришел черт знает кто и немедленно включил мощнейшее ментальное воздействие. Он создал каждому ложное воспоминание о своей внешности заставил исполнить заказ и принять наличные. Уже постфактум управляющий назвал это исключением. Стоит ли говорить, что история про маскарад и сына, фанатеющего по мне, чистейшей воды байка? После всего этого осталась одна вопиющая странность. Мсье Лаканте оставил свой адрес. Конечно, он должен был его оставить, по условиям работы ателье. Но он, прямо скажем, поимел уже практически все эти условия. Спрашивается, чего ему стоило отказаться писать адрес? Адрес наверняка липовый. К тому же прошло полгода. За это время там могло смениться уже десять жильцов. И все-таки я еду туда. Потому что других ниточек пока не вижу. Я бы не удивился, если бы адрес вел в черный город. Но искомый дом оказался недалеко от центра Петербурга. Я припарковался перед одноэтажным особняком за чугунной оградой и минут пять просто сидел, постукивая пальцами по рулевому колесу. Смотрел на дом. Стекла целые, однако лужайку давно никто не подстригал. Трава выше колена. Машины не видно. Все это, конечно, ни о чем не говорит. Что ж, теперь я могу, по крайней мере, навести справки. Кому этот дом принадлежит, кто его снимал и когда. Может быть, еще какая-нибудь ниточка найдется. Или же, скорее всего, это пустышка, пробормотал я. Но ведь мсьела Лаконте, кем бы он ни был, назвал из всех адресов именно этот. Спрашивается. Почему? Зачем? Даже если я сейчас буду играть по его правилам, плевать. Других правил пока не завезли. Если этот пёс от меня прячется, я буду его искать. Ложный след – всё равно след. Он был здесь. Наверняка был. При исполнившейся решимости, я вышел из машины. Калитка в ограде закрывалась на простую щеколду. Отодвинув её, я зашёл на чужую территорию. И вдруг налетел ветер. Зашелестело, пригибая трава. Сердце, что называется, ёкнуло. Иррациональный страх навалился неведомо откуда. Я остановился. Вдох, выдох. Ничего нового, капитан Чейн. Помнишь психотропные генераторы из своего мира? Они еще и не такое вытворяли. Отключаешь страх, идешь дальше, а вот и все. Ты такое умеешь. Полегчало. И заодно стало понятно, почему в явно заброшенном доме Не поразбивали окна и не поселились бродяги. Пугалка стоит хорошая. Шпану отстреливает на раз. Но от меня так просто не избавитесь, мсье Лаканте». «А ведь там может быть ловушка?» Шепнул практически задавленный страх. «Ну и что ты предлагаешь?» Пробормотал я себе под нос. «Вернуться, найти телефонную будку, позвонить Витману, запросить прикрытие». Это, чёрт возьми, просто дом в центре столицы. А помнишь, просто завод в чёрном городе? Не сдавался страх. Как насчёт ещё одной авиабомбы? Что если на этот раз ты не успеешь убежать? Чёрт! Я остановился в десяти метрах от входа. Привычно прислушался к своим ощущениям. Костью Борятинского со страшной силой тянуло вперёд. Он хотел наплевать на все меры предосторожности и разобраться с этой загадкой. Он ведь герой, кумир, эталон. Капитан Чейн был взрослым, но гормонами управлял не он. Поэтому его голос и был таким придушенным. Так напоминал обычный страх. Однако это был голос разума. «Твою мать!» – вздохнул я. «Взросление? Отстой!» С этими словами развернулся и пошёл обратно к калитке. Однако стоило мне сделать пару шагов, как сзади послышался скрип открывающейся двери. Я обернулся. Цепь обвелась вокруг моего предплечья как будто бы сама собой, без вмешательства разума. Теперь входная дверь была открыта настежь. Словно приглашала меня войти. За нею виднелось прихожая, висящее напротив входа зеркала, Пустая вешалка. В красота только вкратчивой музыки из фильма ужасов не хватает. И сцены, где герой медленно, затаив дыхание, входит в дом. Нельзя же не войти, если в подозрительном доме само собой открылась дверь. Верно? Костю Борятинского так и подмывало зайти и разобраться. Однако эта открывшаяся дверь на деле лишь превращала мое подозрение в уверенность. С домом что-то не так. И соваться туда в одиночку – глупо. «Скоро вернусь», – пообещал я дому. «Тогда и поговорим. Не уходи никуда». Телефонная будка обнаружилась недалеко, рядом с шляпной мастерской в квартале от странного дома. Сложнее оказалось дозвониться до Витмана, который в кабинете сидеть не любил. «Это, конечно, хорошо» человек действия на которого можно положиться, но в отсутствии мобильной связи, раздражает. Запросить что ли себе такую же пудреницу, как было у Кристины и Агнессы? Только, конечно, не в виде пудреницы, а то она, вместо отвлечения внимания, привлечёт его. Карманные часы, портсигар, табакерка, бумажник. Варианты наверняка есть. «Одну секунду», – произнёс, наконец, в трубке, недовольный женский голос. Прогноз оказался чрезмерно оптимистичным. Прошла целая минута, прежде чем из трубки вырвался резкий голос Витмана. «Слушаю». «Капитан Чейн», – представился я. Спустя недлительную паузу Витман заговорил тише, но изумление в его голосе было вулканическим. «Во имя первородного греха, капитан». «Как вы умудрились дозвониться мне в публичный дом?» «А какого первородного греха вы забыли средь бела дня в публичном доме?» Встречно заинтересовался я. «То есть не подумайте что осуждаю? Ну, все-таки рабочий день в разгаре. Расследование, знаете ли...» «Вот именно, что расследование», – буркнул витман «Я опрашиваю проституток». «На предмет». «На предмет того, о чем мы с вами говорили. Давайте не будем вести подобные разговоры по телефону, капитан. Как вы меня нашли?» Я бросил еще одну монету в щель аппарата. Начал с конторы, потом справочная. «Какая разница? Я по делу звоню». «Слушаю», — повторил витман Я вкратце обрисовал сложившуюся ситуацию, избегая вдаваться в подробности. «Это ловушка», – уверенно заявил Витман. «Вне всякого сомнения. Однако ловушку кто-то поставил, и это след. Мы что-то узнаем. Когда сможете дать людей?» Забористо выругавшись, Витман буркнул. «Час. Ждите нас там. И бога ради, ни во что не впутывайтесь самостоятельно». Хватит уже с меня несанкционированных магических сражений в центре столицы. Черный город еще ладно, там сам Бог велел, но центр... «Понял, жду», — сказал я и нажал пальцем на рычаг. «Час. А я в двух минутах езды от странного дома. Чем занять пятьдесят восемь минут? Я набрал еще один номер». «Баронастя Вербицкой нет». Доложила благоговеющим голосом медсестра на посту, услышав мою фамилию. «Она у себя на квартире?» «Нет, в ваше сиятельство. Уехала на вызов». «Не знал, что Клавдия Тимофеевна ездит на вызовы», удивился я. «Очень редко и только на самые важные. От, скажем так, высокопоставленных пациентов». Судя по голосу, женщина отчаянно пыталась мне на что-то намекнуть. В чёрном городе есть высокопоставленные пациенты? «Ах, ну что вы, конечно же нет!» Сказала медсестра с досадой и разъединилась. Чушь какая-то. Ладно, не моё это дело. Я посмотрел на часы. Пятьдесят пять минут. Позвонил домой. Кто знает, чем закончится шторм. Может, мы больше уже не увидимся. «Резиденция Борятинских». «Привет, Китти». «Надежда Александровна, недалеко?» «Передаю трубку». В голосе послышалось недовольство. Китти явно была не прочь поболтать со мной наедине. Но не повезло. Надя случилась рядом. «Костя!» Опалил мне ухо жаркий шепот сестры. «Ты его видел?» «Кого?» Не сразу сообразил я, что сейчас занимает мысли Надя. «А, да, видел». «И как он?» «Ну, держится», – заверил я, вспомнив, как Вова флегматично жевал сало, рассуждая о переезде. «За мной шпионит Китти. Ее подговорили, пока я ездила за тобой с Трофимом. Ни на шаг не отстает», – пожаловалась Надя. «Дедушка со мной не разговаривает. Даже Нина смотрит, поджав губы». «Забей», – посоветовал я. «Что забить?» – не поняла сестра не обращая внимания у тебя конец учебного года вроде бы вот и займись учебой пока это лучшее что ты можешь сделать костя китти проболталась что дед с ниной обсуждали возможность выдать меня замуж за андре юпанчина «Ого, круто взялись видать дед впал в неслабую панику по поводу случившегося оно и понятно Такое пятно на репутации рода, особенно в преддверии грядущего состязания за место в ближнем кругу. И без того нервы на взводе, а тут еще внучка чудит. «Он хоть симпатичный?» – спросил я, наивно понадеявшись, поднять сестре настроение. «Костя! Ему двадцать пять лет! Он старый, занудный болван! И вообще, какое это имеет отношение...» «Никакого!» – оборвал я. «Чистая и святая любовь. Я понимаю». «Ты все шутишь!» – бесцветным голосом отозвалась Надя. «Черт бесчувственный чурбан! Кстати, тебя ждет приглашение в императорский дворец». «Чего?» – удивился я. «Полчаса назад принесли. Личное. От императора». «Так. И когда нужно явиться?» «Сегодня». В любое удобное для тебя время. Очень интересно. Во дворце-то я за каким дьяволом понадобился? Ладно, разберемся. Сначала разберемся с домом, потом с императором. Ну, а там уже и со всем остальным. Принято, сказал я. Ладно, Надя, не вешай нос. Все образуется. А ты вообще зачем звонил? Спохватилась Надя. Да незачем. Просто так. Но Надя это не проглотила. Видимо, шестое чувство сестры-близнеца решило забить тревогу. «Не морочь мне голову. Ты в опасности?» «Да я всегда в опасности. Чуть было не ляпнул я, но вовремя одёрнул себя». «С чего ты взяла?» «Ты отвечаешь вопросом на вопрос. Где ты? Что происходит?» Теперь в ее голосе звенела самая настоящая паника. Даже возлюбленный Владимир временно забылся. «Надя, все нормально. Не сходи с ума. Через пару часов заеду домой, заберу приглашение и отправлюсь к императору». «А зачем он вызывает тебя?» «Самому интересно». «Костя, ты же знаешь». «Да откуда мне знать?» Я уже начал раздражаться. Думаешь, мы с ним каждую пятницу пьем пиво в одном кабаке? Может, хочет сказать спасибо за... Ну, ты помнишь. Я вовремя спохватился и не стал поверять телефонной компании подробности секретнейшей спецоперации. Пожалуй, какой-нибудь орден. Ну или что там полагается, я не знаю. Орден из рук императора, и ты говоришь об этом, как о цветке от назойливой поклонницы тут я не кстати вспомнил поле с тюльпаном в руках и не сдержал смешка ты невыносим резюмировала надя жду тебя дома повесив трубку на рычаг я вышел из будки пожилая дама ждущая своей очереди посмотрела на меня неодобрительно я в ответ невнимательно ей улыбнулся сорок шесть минут первыми подъехали полицейские. Они отцепили периметр и чуть было не убедили меня уйти куда подальше. Даже служебный медальон, который я извлёк из-под одежды, должного впечатления не произвёл. Пришлось немного потрудиться, чтобы убедить ребят, что я не только имею право здесь находиться, и я тут – главное действующее лицо. Потом прибыли Витман с подчинёнными на трёх машинах, и всё уладилось само собой. Глядя, как профессиональные маги творят какие-то неизвестные мне заклинания, прощупывая магическую почву, я испытал хорошее чувство, что все сделал правильно. Правильно, что не полез сам. «Вы очень хорошо сделали, что позвонили», подтвердил витман выслушав доклад от одного из своих. «В этой халупе черной магии напихано столько, что хватит до центра земли добуриться». «И что мы будем с этим делать?» – спросил я. «Разряжать для начала. Рекомендую понаблюдать, капитан. Это для человека несведущего зрелище весьма интересное».